Глава восьмая «А скажи-ка нам, не Неборачи, кого ты на дому там дожидаешься?» Владимир Короленко Последние слова богатырь договаривал уже во сне. Но так он за день устал душой и телом, что в дремоте ему никаких вещих знамений не привиделось. Только тело до света само поворачивалось у костра — Греет то один бог, то другой Веток для лежбища он наломать не удосужился Да и не надо было здесь ветки ломать Утром, при солнечном лике Место ночлега уже не казалось зловещим Кроме того, какая-то добрая белка Притащила оставшуюся от зимы пригоршню орехов И снизку сушеных боровиков Орехи не все пропали А грибы, хоть и без соли, пошли за милую душу «Должно быть платок и впрямь удачный», — подумал Жихарь, прислушался, определил родник и в волю напился. Разворошил кострище, убедился, что все прогорело дотла и даже в случае ветра пожару не быть. Потом, как и собирался, пошел вниз вдоль ручья. Зиму-то Жихарь проспал, но знал от людей, что была она лютой. Поэтому ерила изо всех сил старалась согреть землю. Дышалась вольно, был богатырь свободен от всех долгов и обязательств. Даже имя свое теперь только он один и ведал. Стал равен зверю, птице, комару. К реке его ручей противоожидания не вывел, а вывел к небольшому озеру, тоже знакомому и носившему некогда название «Гремучий вир». Озеро, насколько он помнил, было глубокое и богатое рыбой. Даже старая рыбачья избушка стояла на берегу. Но в ней никто уже не жил, с тех пор, как поселился тут озерский водяник по прозвищу Мутила. Раньше, до его водружения, рыбачить сюда приходили даже из Сталинграда, Но дурак мутило, дорвавшись до собственного водоема, на радостях с самого начала всех перепугал и остался теперь в совершенном одиночестве. Некого было ему хватать за ноги, некому портить сети и дырявить лодки, так они сами по себе изгнили на берегу. От берега уходили недалеко в воду мостки на крепких дубовых сваях. На мостках, свесив перепончатые лапы в воду, сидел и сам Мутила, грелся на солнышке Мутила был не чистокровный водяник, а только по отцу Родила же его и сразу же выбросила в воду та самая поедучая ведьма, которую маленький жихарка изжарил в печке Поэтому в хозяине гремучего вира больше было от человека, чем от лягушки У него даже волосы росли на голове, правда, зеленые и пучками, как трава на болотной кочке. И глаза походили на человеческие, хоть и не мигали. «Не поглянулась проппу моя новелла», — решил жихарь. «А мутила сейчас начнет ко мне вязаться. Зачем где угробил? Обойти его, что ли? Или сразу дубинкой угостить?» Но Мутилов, заметив пришельца, обрадовался и закричал «А вот кому мыть, скупаться, рыб ловить, белье полоскать!» Жихарь подошел ближе, ступил одной ногой на мостки, затрещало «Здорово, водяной житель!» — сказал он Мутила разинул широкий рот и внимательно поглядел «Узнал!» — сказал он «Мальцом тебя помню, а все равно узнал. масть ты не спрячешь. Помню, как ты с родительницей моей управился». «Биться будем или мириться?» Спросил жихрь, поигрывая дубиной. Драться с водяником на суше весьма удобно, зато нечестно. А в воде он человек всяко-разно одолеет. «Зачем биться?» – удивился мутило. У нас в речке все русалки говорили, что таких матерей живьем жарить надо Да и скучно мне без людей Слушай, жихой пошли ко мне на дно Пив попьем, в кость сыграем Русалка наш тебе одежду постирает, просушит тем временем Поиграть я всегда готов, сказал Жихой. Только не на что мне нынче играть, кроме как на свою голову А я других ставок и не принимаю, сказал Мутила. Сам посуди. На что мне золото? Солить его, что ли, коптить? А во что играть будем? В тавлеи? Нет, вздохнул водяник. Тавлеи же деревянные, всплывают все время. Так давай прямо на бережку. Нет, сказал Мутила. Дома, знаешь, и стены помогают. А играть будем в зернь, кость метать. Тавлеи двигать много ума нужно. Тут человек сильнее нашего брата. А кости — это ж судьба и удача. Хорошо, — сказал жихарь. Я, выходит, голову ставлю, а ты что, бодейку с лягушачьей икрой? Водяник оскорбился и пошел зелеными пятнами. Обижаешь, детинушка, — сказал он. Икра у меня рыбья и даже соленая Вон в избе под навесом соль-то сколько было заготовлено Там у меня и коптильня даже есть Так что пиво найдем, чем закусить Я и хлебы из рыбной муки пеку Жихарю хотелось и пиво, и закусить Так э, на что ты играть-то будешь, напомнил он Понятное дело, на озеро У меня ж всего имущество, оно одно и есть Один водяник с другим всегда на озеро играют Лешие, те на волков, на белок, только потом на леса А мы, мокрый народ, сразу на озеро А как же ты без озера? Жихарь сделал озабоченное лицо Да так же, как ты без головы, хохотнул Мутила Ну так пошли! «Не гораздо я водой дышать», — сказал Жиха. «Да кто ж тебя заставляет водой дышать? Ты ж со мной будешь. Только помни одно. Под водой ни на что пальцем нельзя показывать, и то в раз захлебнешься». «Понял», — сказал богатырь, а сам подумал. «Как-нибудь вывернусь. Скажу, к примеру, что кости у него обманные, зато хоть рыбки поем. А если не пойду, он меня...» «На всю воду и на весь лес трусом ославит!» «За мной!» — скомандовал водяник и бесшумно соскользнул в зеленую гладь. Даже круги не пошли. Богатырь отошел, разогнался, пробежал по ветхим мосткам и прянул в воду не хуже леща. Шуму, правда, наделал немало. Под водой он быстро нагнал мутилу, ухватил его за лодыжку, И сразу же вокруг них образовался воздушный пузырь, как у водяного паука, только большой, и стало можно дышать.